Глава вторая. «На следующее утро в субботу я сидел в кабинете и печатал итоговый отчет о деле, рассказывать о котором, извините, не стану, чтя строжайший запрет упоминать о нем даже в миле от газетчика или микрофона. Мы уже ввязались в дело миссис Рэхем, благо я депонировал ее чек днем в пятницу» но пока еще ничего не предприняли, даже не позвонили ни по одному из телефонов, которые она нам оставила, Вульф решил, что прежде всего мы должны познакомиться с ее мужем. А поскольку у Вульфа есть железное правило никогда не отлучаться из дому по делам и не нашлось приличного предлога, чтобы зазвать Барри Рехема к нам, завязать знакомство было поручено мне». Я уже придумал, как это устроить. Миссис Рэхем настаивала на том, что ее муж не должен даже заподозрить, что за ним ведут слежку. Да и вообще, пусть это остается тайной для всех. Тем самым она, конечно, усложнила мою задачу. Она также решительно отвергла идею пригласить меня на уикенд в Уэстчестер». В ее загородный дом, где ожидалась небольшая компания, под тем предлогом, что кто-то может опознать Арчи Гудвина, помощника Нира Вульфа. И тогда Келвин Литц внес предложение, которое было принято. Он владел небольшим участком земли на краю владений миссис Рэхэм под названием Hillside Kennels. Там Литц разводил породистых собак. Месяц назад кто-то отравил одну псину ценной породы. Вот мы и решили, что в субботу днем я отправлюсь туда под собственным именем, как детектив Арчи Гудвин, который расследует отравление собаки. А потом кузина пригласит лица в свое имение Берчвейл на обед, а лиц прихватит меня с собой. Итак, ясным субботним утром я сидел в кабинете... Вульф, как обычно, с 9 до 11 торчал наверху в оранжереи, заканчивая печатать отчет без особых помех, за исключением пары телефонных звонков, с которыми я справился сам, и одного, из-за которого пришлось побеспокоить Вульфа. В ресторан у Маммиани на Фултон-стрит привезли восемь фунтов свежих колбасок от Билла Дарста из Хеккетстауна, и половину готовы были уступить Вульфу. Поскольку Вульф почитает Дарста за лучшего колбасника к западу от Шербура, он потребовал, чтобы колбаски немедленно доставили с посыльным, только ни в коем случае не в сухом льду. Когда в 11.01 послышался шум спускающегося лифта, я разложил перед собой на столе большой словарь, раскрытый на букве «К» и уткнулся в него, не обращая внимания на Вульфа, который вошел в кабинет, прошествовал к изготовленному для него на заказ креслу и сел. Клюнул он не сразу, поскольку мысли его витали где-то далеко. Прежде чем позвонить фрицу, чтобы тот принес пиво, он спросил. «Колбаски доставили?» Не поднимая головы, я ответил, что нет. Он дважды надавил на кнопку, сигнал фрицу нести пиво, откинулся на спинку кресла и хмуро посмотрел на меня. Выражение его лица я разобрать, конечно, не мог, так как был полностью поглощен чтением словаря, но оно легко угадывалось по тону. — Что ты там разглядываешь? — спросил он. — Да так, смотрю одно слово, — небрежно бросил я. «Проверяю нашу клиентку. Мне подумалось, что с ее стороны было невежливо назвать вас крупным, помните? А нет. Оказалось, что она просто вам польстила. Вот, смотрите, черным по белому. Крупный, большой, значительный, рослый, внушительных размеров. Например, крупная сумма денег. Так что выходит, вы и впрямь крупный детектив, то есть внушительных размеров». Я захлопнул словарь, водрузил его на место, жизнерадостно присовокупив. «Век живи, век учись!» Увы, я зря старался. По всем правилам мне полагалось получить нахлобучку и еще долго выслушивать нравоучение, но, видно, сейчас он был слишком занят своими мыслями, возможно, даже не слышал меня. Когда фриц принес пиво из кухни, Вульф достал из ящика стола золотую открывалку, которую преподнес ему благодарный клиент, и изрек. — Хорошие новости, фриц Нам доставят колбаски от мистера Дарста. Целых четыре фунта. Глаза фрица засияли. — Вот это да! Сегодня? — С минуты на минуту. Вульф налил себе пиво. И это вынуждает меня вновь вернуться к вопросу о гвоздике. Твое мнение?» «Я против», — уверенно заявил фриц «Возможно, ты и прав», — кивнул Вульф. «Подчеркиваю, возможно. Кстати, помнишь, что говорил на сей счет Марко Вукчич в прошлом году? Надо пригласить его на колбаски. Может, в понедельник на ланч?» — Пожалуй, да, — согласился Фриц. — Хотя мы договорились о том, что в понедельник нам доставят шеда с икрой. — Я помню. Вульф осушил стакан и вытер платком губы. Он всегда считал, что мужские платки должны пахнуть только пивом. — Значит, в понедельник за обедом марко сначала полакомится колбасками, а потом отведает утку по рецепту Мондора. Он наклонился вперед и погрозил пальцем. «Теперь о луке, шалоте и свежем тимьяне. На твоем месте я не стал бы полагаться на мистеру Колсона. Нас могут опять подвести Арчи придется съездить к...» На этом месте Арчи пришлось идти отпирать дверь, что я сделал с превеликим удовольствием. «Я высоко ценю» причем почти всегда результаты глубокомысленных кулинарных бесед Фрица и Вульфа, когда блюдо подают на стол. Но сама болтовня действует мне на нервы, так что когда в дверь позвонили, я охотно оторвался от стула и заспешил в прихожую. На крыльце стоял моложавый субъект с приплюснутым носом и свертком в руках, в шапочке с надписью «Служба доставки флита». Я расписался на квитанции, закрыл дверь и двинулся к кабинету, перед которым меня ждал уже не только фриц, но и сам Вульф, проявляющий недюжинное проворство в тех случаях, когда, как ему кажется, дело того стоит. Он принял сверток из моих рук и торжественно прошествовал на кухню, сопровождаемой по пятам Фритцем и мной. Небольшая картонная коробка была заклеена липкой лентой. Вульф поставил коробку на длинный стол, достал со стойки нож, перерезал ленту и приподнял край крышки. Я всегда гордился своей реакцией, и не зря. В тот миг, когда послышалось шипение, я рванул Вульфа за руку и крикнул фрицу «Ложись! Бомба!». Вульф, как я уже упоминал, при желании способен передвигаться с поразительной для человека его габаритов прытью — В мгновение ока мы с ним очутились в прихожей, фриц пулей вылетел следом и даже успел захлопнуть за собой дверь, а взрыв еще не раздался. Не замедляя хода, мы пересекли прихожую и ворвались в кабинет, где притормозили, чтобы перевести дух. Взрыва по-прежнему не было. — Эта штука все еще шипит, — заметил я и начал подкрадываться к двери. «Назад, Арчи!» — проревел Вульф. «Тише!» — отмахнулся я и, опустившись на четвереньки, выбрался в прихожую. Там я повел носом по сторонам, втягивая воздух, подполз на один к щели под кухонной дверью и снова принюхался. Секунду спустя я принял вертикальное положение, отряхнулся, возвратился в кабинет и снисходительно поведал. «Пустяки! Слезоточивый газ!» И шипение прекратилось. Вульф возмущенно засопел. «Значит, колбасок не будет», — мрачно произнес Фриц. «Окажись, в этой картонке настоящая бомба. Колбасок было бы предостаточно», — заверил я. «Только не для нас, а из нас. Тем не менее, хлопот нам все равно задали». «Так что посидите пока здесь и почешите языки!» Я решительно протопал в прихожую, прикрыв за собой дверь, отомкнул парадную дверь и оставил ее раскрытой настежь Подошел к кухонной двери, постоял перед ней, потом, набрав в легкие воздуха, вошел на кухню, пробежал через нее к черному ходу, распахнул дверь, выходящую во двор, и бегом вернулся в прихожую». Там стоял удушливый запах газа, так что я ретировался на крыльцо. Не прошло и минуты, как меня окликнули. «Арчи!» Я повернулся. Мясистая, немного удлиненная физиономия Вульфа маячила в окне гостиной. «Да, сэр!» Радостно осклабился я. «Кто принес коробку?» Я не стал выгораживать службу доставки флита. Посчитав, что сквозняк уже достаточно очистил воздух, я вернулся на кухню, где ко мне примкнул фриц Мы внимательно изучили внутренность коробки и пришли к выводу, что устройство было довольно нехитрое. Металлический цилиндр с клапаном, который приходил в движение, как только кто-то попытается ее открыть. Вблизи коробки еще чувствовался резкий запах газа, и фриц отнес ее в подвал — Я же прошел в кабинет, где застал Вульфа, сидевшим за столом и оживленно беседовавшим по телефону. Я плюхнулся на свой стул и промокнул носовым платком слезящиеся глаза. — Ну что, разоблачили этих лицемеров? — поинтересовался я, когда он положил трубку. — Я с самого начала был уверен, что флит здесь ни при чем. — проворчал Вульф. — Конечно! — Позвать полицейского? — Нет! — Вопрос был чисто риторический. Согласно кивнул я, снова протер глаза и высморкался. — Нира Вульф не обращается в полицию! Нира Вульф сам вскрывает все посылки с колбасками и оставляет своих врагов в дураках! Я еще раз высморкался. — Правда, в один прекрасный день... Нира Вульф вскроет не ту коробку, и тогда то, что от него останется...» «Твой вопрос был не риторическим», — грубо оборвал меня Вульф. «Слово «риторический» имеет другой смысл». «Вот как!» «Но вопрос-то задал я, и я хотел, чтобы он звучал риторически. Кстати, как вы докажете, что я не знаю значения слова «риторический»?» Я шумно высморкался. «Всякий раз, когда вы задаете мне вопрос, а это, бог-свидетель, случается сплошь и рядом, должен ли я предполагать, что...» Зазвонил телефон. «В миллион обязанностей, за которые мне платят жалования, входят и секретарские функции, так что я снял трубку. И тут случилось кое-что из ряда вон выходящее. Нечего и говорить о том, что этот голос потряс меня». Я вдруг ощутил, что под ложечкой предательски засосало. Шок бывает тем сильнее, чем меньше ты его ожидал. Но я никак не могу сказать, что голос, прозвучавший в телефонной трубке, оказался для меня сюрпризом. Напротив, думаю, что мы оба, Вульф и я, сидели и переливали из пустого в порожнее в ожидании, что раздастся именно этот голос». Все, что он произнес, было «Могу я переговорить с мистером Вульфом?» В желудке у меня что-то оборвалось, но я охотнее сгорел бы в гиене огненной, чем обнаружил свою слабость. Я ответил не слишком, впрочем, учтиво. «А, приветик! Если это вы, конечно. Кажется, вас когда-то звали Дункан?» «Да. Мне мистер Вульфа, пожалуйста. Минутку». Я прикрыл трубку рукой и сказал вулфу это он. — Кто? — рявкнул Вульф. — Вы уже догадались по выражению моего лица. Мистер Икс, мистер Зек, он. Стиснув зубы, Вульф потянулся к телефону. — Нира Вульф слушает. — Здравствуйте, мистер Вульф. Я продолжал держать возле уха параллельную трубку, и жесткий, холодный, четкий голос звучал в ней точно так же, как и четыре предыдущих раза за последние три года, когда мне доводилось его слышать. Он отчетливо произнес, чеканя каждое слово. — Вы узнали меня? — Да, — отрывисто сказал Вульф. — Что вам угодно. Хотел напомнить что я умею быть великодушным. Сами понимаете, в коробке могло оказаться нечто посерьезнее безобидного газа, но я решил ограничиться предупреждением. К тому же год назад я говорил, что без вас наш мир во многом утратит свою привлекательность». «Согласен», — сухо бросил Вульф. «Несомненно. Кстати...» Я не забыл, как вы блестяще изобличили убийцу Луиса рони Впрочем, тогда наши интересы совпали. Теперь же, когда вы занялись делом миссис Барри Рэхем, они расходятся, так что я не могу с этим примириться. Из уважения к вам я не хочу, чтобы вы лишились гонорара. Возвратите задаток. Откажитесь от дела И через два месяца, считая, с сегодняшнего дня, я вручу вам десять тысяч наличными. В прошлом вы дважды пренебрегли аналогичным предложением с моей стороны, но обстоятельства спасали вас. Больше не советую рисковать. Придется вам понять, что... Вульф отнял трубку от уха и аккуратно положил ее на рычажки. Буквально тут же я последовал его примеру, чтобы наш собеседник не заблуждался насчет того, что произошло. — Боже мой, опять началось! — простонал я. — Что за невезение? — Замолчи! — прорычал Вульф. — Я повиновался. Вульф оперся локтями на подлокотнике кресла, сплел пальцы над самым выпуклым местом необъятного живота и уставился на уголок Бювара. Собственно, сказать-то мне было нечего, кроме того, что наше дело — дрянь. А это было и так ясно. Однажды Вульф приказал мне раз и навсегда выбросить из головы имя Арнольда Зека. Однако, как бы я ни называл данного субъекта, зэк или он — или хотя бы «Х», это не отменяло того факта, что месяцев десять тому назад по его распоряжению пара головорезов, вооруженных автоматом и пистолетом-пулеметом Томпсона, расположившись на крыше дома напротив, открыла огонь по нашей оранжерее. Они перебили стекла и оборудование на добрых десять тысяч долларов и превратили восемь тысяч драгоценных орхидей в сырье для компоста. Это тоже было своего рода предупреждением. И вот теперь он хотел, чтобы мы расторгли контракт и не связывались с бари Рэкхэмом. Вероятно, это означало одно. Не шевельнув и пальцем, мы нашли ответ на вопрос миссис Рэкхэм, откуда у ее мужа карманные деньги. Очевидно, он принимал участие в операциях Арнольда Зека, которые Вульф как-то назвал незаконными, а некоторые отвратительными. Ничего удивительного, что Зек не хотел, чтобы мы занялись одним из его людей. Все это стало ясно как божий день, но вот беда. Мы опять нарвались на Зека, что, по большому счету, было не лучше, чем заполучить цилиндр со слезоточивым газом вместо доброй порции колбасок Дарста. «А ведь он точно все разыграл, черт его побери!» — пожаловался я. «Прямо как по нотам. Кто-то наблюдал за домом и видел, что я взял пакет, а потом распахнул дверь вышел подышать на крыльцо. Они поняли, что коробку вскрыли, сообщили зэку, и он тут же позвонил». «Черт возьми, он мог даже...» Я умолк, так как заметил, что разговариваю сам с собой. Вульф меня не слышал. Он сидел в прежней позе, вперив взгляд в уголок бювара. Я захлопнул пасть, сел поудобнее и запасся терпением. Прошло добрых пять минут, прежде чем он заговорил. «Арчи!» — произнес он, взглянув на меня. — Да, сэр? — Сколько у нас было дел, начиная с прошлого июля? — Любых дел, считая всякую мелочь? — Сорок. — Мне казалось больше. — Хорошо, скажем сорок. В первый раз мы случайно перешли ему дорогу два года назад, а во второй, в прошлом году... Мы оба он и я занимаемся преступлениями, причем его сети раскинуты настолько широко что совершенно логично ожидать один раз в год или в одном из сорока дел за которые мы берся мы будем натыкаться на него, и все начнется сначала он ткнул пальцем в сторону телефонного аппарата. Эта штуковина зазвонит, и этот гнусный голос станет диктовать мне условия. Если мы уступим, то сможем жить здесь и зарабатывать средства к существованию лишь с его благословения. Если же откажемся повиноваться, то обречены постоянно пребывать в состоянии тревожной бдительности, и одного из нас или даже обоих возможно убьют твое мнение я потряс головой вы все разложили по полочкам мне не нравится ни то ни другое мне тоже если вы погибнете я потеряю работу если убьют меня вам останется только уйти на покой я посмотрел на циферблат наручных часов самое неприятное что у нас даже нет «Недели на размышления. Сейчас двадцать минут первого, а к трем часам я должен быть в Хиллсайд-Кеннелсе, и мне еще надо поесть, побриться переодеться. В том случае, если я поеду, конечно. Я поеду?» «Увы», — вздохнул вулф — «здесь-то собака и зарыта. Два года назад, когда мы занимались делом Орчарда, Я взял ответственность на себя и проигнорировал угрозы этого человека. И в прошлом году, расследуя дело Кейна, поступил так же. Но теперь я не хочу и не стану повторять прежние ошибки. Я отдаю себе отчет в том, что обычно выбираю нужную стратегию, но не стану требовать, чтобы ты, отрабатывая свое жалование отправился туда и познакомился с мистером Рекхемом. Если хочешь, можешь позвонить и отложить поездку до лучших времен. Я вылупился на него. Вот, значит, как. Черт побери, неужели вы решили взвалить всю ответственность на меня? Да, я его боюсь. Если должностные лица и другие уважаемые граждане подчиняются приказаниям этого человека? Почему я должен стать исключением?» «Ну и притворщик живы вы!» — терпеливо сказал я. «Хватит вешать мне лапшу на уши. Вы прекрасно знаете, что я скорее слопаю кусок мыла, чем позволю этому сукину сыну наступить себе на хвост. И мне прекрасно известно, что вы скорее намажете хреном устрицы, чем уступите ему». Работай мы поодиночке — другое дело, но коль скоро мы повязаны оба, другого выхода нет. Вульф испустил души раздирающий вздох. — Что ж, надо понимать, ты едешь? — Да, но при одном условии. Тревожная бдительность наступает немедленно. Вы призовете фрица с Теодором и объясните, что нам угрожает. Обе двери постоянно будут на засове. Вы обещаете держаться подальше от окон. И еще. Ничто и никто не должны пересекать порог нашего дома без моего ведома». «Боже всемогущий!» Он мрачно покачал головой. «Да это же тюремный режим!» «Сперва испробуйте, потом говорите». Кто знает, может быть, десять лет спустя вы будете испытывать наслаждение от такого образа жизни. Я позвонил по внутреннему телефону в оранжерею, чтобы вызвать Теодора. Вульф, набычившись, следил за мной.